Студия «Медиакнига» представляет Юлия Журавлёва «В другой мир» на ПМЖ. Читает актриса Саша Брежнева. Глава первая. Наши руки не для скуки. Вечер пятницы выдался на редкость унылым. Даже посидеть в кафешке с коллегами из-за дела кадров не получилось. Все разбежались по делам, свиданкам, паркам. Только я Валерия Лисовская, 25 лет от роду, в одиночестве пошла домой в свою двушку, заварила большую кружку какао и от нечего делать углубилась в просторы интернета. Какими именно окольными путями я оказалась на том злосчастном сайте, я уже и не вспомню, не иначе бес попутал. Сайт оккультно-мистической направленности с красивыми картинками и таинственной музыкой, фоном. На одной из страниц выложили ритуал вызова демонов, который был настолько легким, что я решила попробовать. Причем не для вызова демона, а просто из побуждения. Почему бы и нет? Весь ритуал был такой. Капля крови из пальца на то место, куда вызываем демона, и круг из соли, чтобы не вырвался. А потом... Долго думаем и визуализируем, как открывается портал и через него в наш мир приходит. Что случилось дальше, я не поняла, но визуализация у меня удалась. Свет моргнул, потом вспышка, хлопок из центра круга и... бац! Посреди комнаты стоит он. Я завизжала и отскочила ближе к двери, а он, подозреваю выругался на незнакомом языке и заозирался по сторонам, после чего уставился на меня, безошибочно определив источник своей проблемы. Находясь в состоянии глубокого шока, я с открытым ртом разглядывала моего призванного гостя. Им оказался высокий, под два метра мужчина, смуглый, я с натяжкой назвала его мулатом, с темно-каштановой шевелюрой. Оттенок кожи был цвета молочного шоколада, при этом глаза очень светлые, что-то вроде серо-голубого. На вид я дала ему лет 35. Черты лица крупные, но тонкие. Длинный нос с небольшой горбинкой, миндалевидные глаза, какие бывают у индейцев, но не очерченные скулы. А лицо – классический овал. Прическа достойна особого внимания». Мои волосы длиннее лопаток никогда не были. Его же короткие, едва закрывающие уши у лица, сзади достигали поясницы. Очень креативная стрижка. Это такая вариация каскада. При этом никаких рогов, хвоста и копыт, демон был босиком, не наблюдалось. Впрочем, для человека внешность он имел более чем странную. Во всяком случае, с ходу определить, откуда он, я не смогла. Первая здравая мысль – это все розыгрыш. Наверняка где-то у меня спрятана скрытая камера. Правда, мысль эта как-то быстро разбилась о странное поведение мужчины. Он говорил на незнакомом языке, делал пасы руками, с неестественно длинными и гибкими пальцами, наверное, с четырьмя фалангами. А когда пытался выйти за насыпанный солью круг, вспыхивало странное голубоватое свечение – как в невидимой колбе. Поняв, что покинуть круг не может, этот тип впился в меня взглядом и начал чего-то объяснять. Решив, что моя психика сейчас не выдержит и потребует перезагрузки в виде обморока, я на негнущихся ногах пошла на кухню, включила холодную воду и как следует умылась. После со стаканом воды плюхнулась на табуретку. Логических объяснений происходящему не находилось слишком крутые спецэффекты для обычного розыгрыша, а больше никаких нормальных вариантов в голову не шло. Неужели я правда вызвала демона я, но как да и чем каплей крови и кругом с солью? Если бы все было так легко, у нас демоны по улицам бы ходили. Ладно надо взять тебя в руки, может мне просто привиделось. Я подошла к двери в комнату. Там, в кругу из соли, все еще стоял тот же тип, которого я смело могу считать демоном. В конце концов, именно демона, согласно инструкции на сайте, вызывала. Да вызывалась. Теперь надо изгонять, поскольку прочитанные книги и просмотренные фильмы четко доказывали, с демонами шутки плохи, на переговоры лучше не идти. Идея, как изгнать демона, появилась почти сразу, опять же, благодаря книгам и фильмам. Хорошо, хоть нечистый у меня в квартире один. Верующей я никогда не была, но сейчас могла бы молиться кому угодно, лишь бы помог. Поэтому за святой водой, которой предстояло изгонять нечистого, я отправилась к соседке сверху, Бабе Дусе, понадеявшись, что девять вечера для нее еще не поздно. Баба Дуся открыла почти сразу и моему приходу не удивилась. Мы частенько друг друга выручаем хлебом солью и второй комплект ключей я также доверяю соседке. Моей просьбе одолжить немного святой воды она даже обрадовалась. Говорит, хорошо, мол, что молодежь к Богу тянется, поэтому проходи, не стесняйся, «Сейчас выберем тебе бутылочку». Зайдя с ней на кухню и открыв нижний ящик, я впечатлилась второй раз за вечер. У бабульки были просто огромные запасы святой воды. Я насчитала десять бутылок из-под колы, спрайта, фанты, все по два литра. Нагло врут америкосы, что это их обычные полицейские будут отражать нашествие нечисти, русские бабушки — вооруженные литрами святой воды, стоят на страже человечества. От такого изобилия, я, признаться, совсем растерялась. «Тебе, может, что-то конкретное? У меня разная водичка есть». Баба Дуся выжидающе смотрела на меня, а я пока собиралась с мыслями. Хотелось чего-то поядернее, чтоб наверняка подействовало. Примерно так я и сказала. Самое лучшее, И если не жалко, конечно. Соседке было не жалко, и она с гордостью взяла одну из бутылок колы. Вот, самое лучшее. Это я на Рождество в храме Христа Спасителя, освященную нашим патриархом, водичку взяла. 15 часов в очереди простояла, с самого утра перед рождественской ночью. Пять бутылок домой принесла, последняя осталась. Бери. И я по-новому взглянула на бабушку. 15 часов стояла, а потом десять литров тащила. откуда только такое здоровье в 75 лет. Впрочем, рассуждать на эту тему мне было некогда. Поэтому взяв бутыль и поблагодарив соседку, я ринулась обратно. Признаться ужасно боялась, что мой гость покинет круг и будет поджидать меня дома с неблагими намерениями. Боялась я зря. Влетев в квартиру, Первым делом побежала в зал. Демон стоял все там же. Поваренная едированная соль проверку выдержала. Боясь нарушить целостность солевого круга, я не решилась выплескивать воду сразу на нечисть. а надела пульверизатор сопрыскивателя для цветов на бутылку и, поставив напор на струю, прицелилась и нажала на курок. Реакция демона была сильной. Пока я с головы до ног, как из душа, поливала его святой водой, он ругался, отбивался, размахивал руками и демонстрировал высшую степень недовольства. Только вот ни шипящего пара, ни покраснений на коже, ни тем более исчезновения и щадия ада не наблюдалось. Потратив примерно половину бутылки, я окончательно убедилась в провале своей затеи. Демон же стоял мокрый, В его влажной одежде Волосы свисали сосульками А сам он был зол, как все черти ада Стоп! Больше эту братью я не поминаю Только подкрепления мне не хватало Поскольку плана Б у меня не было Пришлось срочно что-то придумывать В другом конце комнаты около окна Стоял стол с ноутбуком К нему я и пошла вдоль стены мимо демона И когда оставался последний шаг Демон резко дернулся и крикнул. «Я же с визгом кинулась почему-то обратно, а эта нечисть еще и заржала, гад мстительный!» Я со злости пшикнула ему в лицо водой, вернув наглеца в прежнее угрюмое состояние и со второй попытки таки дошла до ноутбука. Ну что, окей, Гугл, как изгнать демона? Судя по количеству найденных ответов и обсуждений на форумах, Демонологов у нас было как гуталинов простоквашина, завались просто, куда ни плюнь. Только вот предлагаемые ритуалы не впечатляли, где-то нужно поллитра своей крови нацедить, где-то сварить мышей обычных, мышей летучих и приправить какими-то особыми слезняками, гадость-то какая. Поэтому один из вариантов и привлек мое внимание своей простотой и некровавостью вызвать демона я и без слизняков смогла, обойдясь вполне подручными средствами. Для выбранного ритуала изгнания требовались ромашка, календула и шалфей в равных пропорциях. А в каком доме нашей страны нет аптечных травок? Все это нужно было высыпать на три ногиги, расставленные равносторонним треугольником, в центре объект изгнания и поджечь пламенем свечи. Наверное предполагается, что нечисть не выносит дыма этих травок. Звучит бредовенько, только вызванный кровью в круг из соли демон у меня уже есть, что тоже как бы бред. Вот может, бред на бред и даст положительный эффект. А если не получится, то... Что именно то, я не знала. но ну, не полицию же вызывать, честное слово. Представляю звонок. «Алло, полиция?» «Я вызвала демона и не могу его изгнать. Приезжайте и помогите. Или заберите куда-нибудь. Сделайте уже что-нибудь». В лучшем случае посмеются. В худшем – пришлют наряд санитаров. Поэтому, насыпая нужные травки в миски из Икея, вот уж точно, есть идея, есть Икея. Я истово надеялась, что сработает. Со свечками вышла проблема – Я уже почти готова была идти за церковными свечами к Баби Дусе. Электричество в Москве работает исправно. Романтических вечеров я не устраиваю. У меня дома даже спичек не нашлось. Что ж говорить про свечки? Выручила все та же Икея. Шведы молодцы. У меня нашлась пара плоских круглых маленьких икеевских свечей, купленных для ароматической лампы. Огонь я добыла от газовой конфорки». «Хорошо хоть дом старый, и плита стоит не электрическая, зато с поджигом. На будущее обязательно запасусь спичками или зажигалкой, пусть лежат на черный день». Демон, еще не обсохший после первой попытки изгнания, очень настороженно наблюдал за расстановкой табуреток с мисками, исполнявшими роль тренок. «Длину я тщательно замеряла сантиметром, даже отметки на полу выцарапала». Жалеть паркет в такой ответственной ситуации не собиралась. Когда я взяла горящую свечку, мой инфернальный гость ощутимо занервничал. Видимо, чувствовал, недолго ему тут осталось, даже пытался что-то мне сказать. Я его упорно игнорировала, держась от круга на максимально возможном расстоянии и продолжая поджигать аптечные сборы. И вот трава загорелась. Ну как загорелась? Задымилась. Причем конкретно так. Всю комнату заволокло дымом. Мы с демоном закашлялись. Я выбежала на балкон, слыша, как тот, кто вообще-то должен изгоняться, кашляет и пытается разогнать дым, махая руками, стараясь не дотрагиваться до границы круга. Наблюдая за всем этим безобразием с балкона, я даже устыдилась. Вот уж не повезло демону с хозяйкой. Вызвала не пойми зачем, А теперь еще и изгнать не может, только издевается. А у него, поди, детки остались, маленькие демонята, жена демонница волнуется, вода в котле остывает. Вот такая ерунда мне в голову лезла. И тут меня посетила гениальная мысль. А если демон знает, как его изгнать? Да, на одном языке мы не разговариваем, но что мешает ему нарисовать ритуал? А я уж как-нибудь повторю. Я стремительно вернулась в еще не проветрившуюся комнату, схватила пачку листов из принтера, ручку и протянула демону. Он, видимо, ожидая очередной подлянки, ничего у меня брать не спешил. Тогда я нарисовала ручкой всякие коляки маляки и протянула листы снова. Он аккуратно взял, но что и как делать, понять не мог. Я отчаянно жестикулировала, показывая, что хочу его изгнать, но не знаю как. На это мой вызванный призванный гость только пожимал плечами и отрицательно мотал головой. Хоть эти жесты были понятны. И, наконец, не прошло и получаса, демон что-то начеркал на листке. Куча символов, завитков. И, в свою очередь, попытался донести смысл своего творчества. Теперь не понимала я, а демон злился. «Ну да». Тут же все элементарно, на и понятнейшие каракули. Он тыкал в какую-то мелкую закорючку, что-то к ней еще пририсовывал и снова показывал. Я честно пыталась въехать, но никаких ассоциаций не рождалось. И в один момент, увлекшись разглядыванием художеств, я подошла непозволительно близко к кругу. То ли граница уже немного стерлась, то ли я ее переступила, но вырваться из быстрого, и явно профессионального захвата здорового мужика, конечно, не смогла. Борьба длилась недолго. Схватив меня одной рукой поперек туловища, второй демон положил мне на лоб, и голова практически осязаемо затрещала. Взвыв от боли и начиная оседать на пол, я в полной мере прочувствовала. Я самая настоящая дура. На этом важном открытии сознание окончательно покинуло меня, и, наверное... Оно и к лучшему.